Глава двадцать седьмая. Закончив разговор с Хеленой, Джилли поставила чайник. Без настоящего свежемолотого кофе в этой ситуации было не разобраться. Хотя отношения с Уильямом находились ещё в самом начале, она испытывала лёгкое чувство вины, что до сих пор не рассказала о них ни Дафне, ни кому-либо из подруг. Хелена, конечно же, была в курсе. И Мартину, пожалуй, следовало сказать, хотя она была уверена, что сын и Крисида не придут в восторг. С Уильямом она поговорит, когда он позвонит в следующий раз. Как правило, она предпочитала, чтобы инициативу проявлял он. Джелли была ужасно старомодна. Но в этот раз она отправила ему сообщение, сказав, что Хелена приедет на кофе, но останется до 10-11 часов. Насколько она понимала, Дочь теперь жила по режиму строителей и вставала рано. Когда чуть позже Хелена Вихрем влетела в дом, сердце Джилли затрепетало от радости за дочь. Но отчасти её одолевали сомнения. Она сама осветилась от счастья, когда впервые была безумно влюблена в своего теперь уже бывшего мужа. «Мамочка, ты приготовила настоящий кофе. У тебя постояльцы?» «А я варю кофе только тогда, когда есть постояльцы», — рассмеялась Джилли. «А разве нет?» Но ну, я не жалуюсь. И печенье. Я только что позавтракала, но уже чувствую голод». «Чему бы это?» — пробормотала Джилли, улыбаясь про себя. «Так прошёл мир шерсти. Как всегда, успешно?» «Довольно успешно», — сказала Хелена, сдувая кружки. «Мои коврики всем понравились. Правда, не настолько, чтобы купить их». В конце концов, на подобных мероприятиях люди представляют собственные изделия, но я собираюсь проводить мастер-классы по их изготовлению, так что они себя оправдают. Выходят, дело того стоило. Ведь мастер-классы — это то, что будет приносить доход, а коврик можно продать только один раз. Джили не стала есть печенье вместе с дочерью, оно ей слегка надоело. «Точно». Но самое лучшее случилось, когда я вернулась домой, мамочка. Правда? Джилли была почти уверена, что Хелена не станет подробно пересказывать ей ночные приключения, но, тем не менее, слегка напряглась. Ты ведь знаешь, что я постоянно приходила к тебе принять ванну? Да. Так вот, Джага все выходные посвятил тому, чтобы установить ванну. Прежде там был только душ. Она замечательная. Он приготовил шикарный куриный тажин, а потом сказал, чтобы я ждала внизу, пока не сработает таймер. Тогда я поднялась наверх, и он повёл меня в ванную. Везде горели свечи, вода замечательно пахла лавандовым маслом. Это было потрясающе. О, дорогая, как всё предусмотрительно. А ты точно уверена, что он тебе подходит? Да. Но это означает, что теперь... Он отстал от рабочего графика, а он так здорово помогал мне, когда у меня был завал с работой. Готовил еду и вообще, что мне хочется сделать для него то же самое. Она сделала паузу и скорчила рожицу. Но беда в том, что он отлично готовит, а я — нет. Надеюсь, что ты дашь мне несколько проверенных рецептов. Конечно, и ты отлично готовишь, просто тебе не хватает уверенности. Мне нужен рецепт «Крамбла» сырных лепёшек, супа, всех тех кулинарных изысков, которые ты делаешь. На самом деле я готовлю их без рецептов. Но я постараюсь. Никогда не видела тебя такой, Хелли. Знаю, со мной такое впервые. Любовь — это блаженство, верно? Это так. Джилли вздохнула. Беда в том, что заставить себя это почувствовать невозможно. Одни люди влюбляются постоянно, и они из таких... Она поняла, что никогда не любила Лео. Ей просто льстило его внимание, и было приятно, что подруги ей завидуют. «Судя по всему, я тоже», — сказала Хелена. «Иначе бы это случилось раньше». Джилли кивнула. «А ты сейчас влюблена, мама?» — спросила Хелена. Джилли снова кивнула. «Думаю, да». Хелена подошла к столу и обняла мать. «Пусть это длится долго». «Да будет так». — сказала Джилль, задаваясь вопросом, наступит ли в её жизни момент, когда она перестанет переживать за детей. Ей была невыносима мысль о том, что кто-то может разбить Хелене сердце. «Слава богу, ты вернулся!» — воскликнула Хелена, невероятно радуясь при Джага, когда поздно вечером он вошёл в дом. «А что? Что-то случилось?» — забеспокоился он. «Ничего!» — рассмеялась она. «Просто ужин готов?» От матери она вернулась, нагруженная припасами, а именно тушёным мясом из морозильника, которое сейчас булькало на плите, коробкой ломаного песочного печенья, замороженным ревенём, пока не превратившимся в крамбл, рецептами и большим пучком садовых трав. Оформив большую часть бумаг, которые участники «Мира шерсти» были обязаны предоставить после окончания выставки, Разослав по электронной почте уведомления о мастер-классах, сделав уборку в доме, и определив инструменты в более подходящие места, она приступила к поискам заведения для предполагаемого двойного свидания. Прекрасный винный бар с хорошими отзывами и парковкой обнаружился неподалёку, и она обсудила этот вариант с Эми. Телефонный разговор затянулся, но, по крайней мере, они наметили пару возможных дат. И когда, наконец, разъединились, Хелена решила, что может отправить сообщение Джеймсу с датами и местом встречи. И всё это время, занимаясь делами, Хелена думала о Джага. Теперь он целовал её нежно и долго. «Сперва быстренько приму душ, а потом спущусь». Вечером следующего воскресенья они направлялись в бар на машине Хелены. За рулём был Джага. Они бросили жребий. «Я очень нервничаю» сказала Хелена, копаясь в Google Maps на телефоне, хотя они оба знали дорогу. Джага взглянул на неё. «Почему?» «А вдруг я не понравлюсь Джеймсу?» «Ты мне нравишься. Разве этого мало?» Внезапно ей стало мало. Ей хотелось, чтобы он сказал, что любит её. Всеми своими поступками он это доказывал, но сейчас ей были нужны слова. Но просить об этом она не стала бы. «Сам знаешь, как бывает, это твой лучший друг», «Я бы расстроилась, если бы ты не понравился Эмме, и я была ужасно огорчена, когда думала, что мама встречается с Лео. Мать — это другое». «Конечно. На самом деле я спрашивала себя, а хочу ли я вообще, чтобы в её жизни был мужчина? Но Уилли мне нравится. Ну да, я не сразу привыкла и гоню от себя мысли о том, чем они занимаются, помимо ужинов и прочего. Но вообще-то мне просто хочется, чтобы она была счастлива». «Я уверен» что Джеймсу просто хочется, чтобы я был счастлив. «А я счастлив», — сказал он. Когда они остановились на светофоре, он воспользовался возможностью, чтобы её поцеловать. Хелена была рада, что Джага за рулём, бокал другой, просекка, и свидание пойдёт как по маслу, по крайней мере, в начале. Если Джеймсу она не понравится, тогда Джага всегда будет разрываться между своей девушкой и старым другом, Что касается её симпатии к Джеймсу, то она имела твёрдый, позитивный настрой. Многое в жизни — вопрос выбора, даже в тех случаях, когда это представляется иначе. Как и было условлено, Хелена и Джага прибыли первыми. Джеймс появился несколько минут спустя. Эми должна была подойти ещё через полчаса. «Привет, дружище», — сказал Джага, и они с Джеймсом обнялись. «Так это Хелена?» — спросил Джеймс. Её он тоже обнял, что было хорошим знаком. Пока Джага ходил в бар, Хелена и Джеймс смотрели друг на друга. Её взгляд был чуть более пристальным. У него были вьющиеся светлые волосы, ярко-голубые глаза и умное лицо. Он ей нравился, и она надеялась, что Эмми он тоже понравится. Он был не таким высоким, как Джага, и, по мнению Хелены, не настолько привлекательным, но, тем не менее, достаточно хорош собой». Когда они закончили изучать друг друга, она улыбнулась, и Джеймс улыбнулся в ответ. «Значит, ты ткачиха?» — спросил он. «Да, но мы с Эмми проводим много мастер-классов, что прибыльнее, чем продажи изделий. Надеюсь, ты без предубеждения относишься к ткачихам». Он, как положено, рассмеялся. «Конечно, без. До сих пор мне не встречались неприятные ткачихи». Он сделал паузу. «Да тебя я вообще не встречал, ткачих». Она улыбнулась. Эми тоже ткачиха. Ну, будем надеяться, что она подходит под определение приятной ткачихи. Про определение не знаю, но она яркая и с юмором, она сделала паузу. Этот Джага говорит, что она юморная. Ты с ним не согласна? Согласна. Нам с ней очень весело, но я не уверена, что это лестная характеристика. Я дам тебе знать, если сочту её юморной, он подмигнул. Елена решила, что Джеймс ей нравится. Он определённо был с юмором. Поскольку вечер явно удался, они решили остаться и поесть. Эмми и Джеймс, судя по всему, нашли общий язык. И Эмми призналась, что Джеймс ей действительно очень нравится. Они делились пудингами, когда Джага, нахмурившись, достал телефон. «Извините», — сказал он, взглянув на экран. «Я должен ответить». Он так поспешно вышел из-за стола, что все слегка напряглись — «Надеюсь, у него не случилось чего-то ужасного на одном из объектов», — сказала Хелена. «Как бы нам ни пришлось бежать и подставлять вёдра под лопнувшие трубы». «Ну, если вам придётся бежать, можно... Мы с Эми останемся». «Ты как, Эмми?» — спросил Джеймс. «Я не против», — сказала Эми. Подруга казалась довольно спокойной, но Хелена догадалась, что она была в восторге от его предложения. Джага вернулся. «Боюсь, нам придётся уехать». «Трубы лопнули?» — спросила Эми. «Нет». «Почему обязательно трубы лопнули?» — смутился Джага. Хелена слезла со стула. «Мы просто прикидывали, кто это тебе позвонил, и я предположила, что на одном из твоих объектов произошёл сантехнический коллапс. Если бы». Он вытащил из бумажника несколько купюр и положил на стол. «Дайте знать, если этого не хватит». «И не дурите, детишки!» Он весело улыбнулся, но было видно, что через силу. Он явно был встревожен. На обратном пути Джага молчал, и Хелена, поняв, что сам он говорить не станет, в конце концов была вынуждена начать расспросы. «Не хочу лезть в твои дела, но что это был за звонок? Или это секрет?» «Боюсь, у меня проблемы с бизнесом», — вздохнул он. «Это означает, что мне придётся уехать, и насколько я не знаю». «Ясно». Для неё это было потрясение, но она не хотела казаться навязчивой, показывая ему, как сильно она была встревожена. «Но мы ведь будем на связи?» Он покачал головой и посмотрел прямо перед собой через лобовое стекло. «Боюсь, что нет. Там, куда я еду, телефон не ловит. И нет Wi-Fi. А что насчёт твоих объектов здесь? Я могу тебе чем-то помочь?» «Спасибо за предложение». Он тепло улыбнулся и погладил её по коленке. «Перед отъездом я совсем разберусь». Он помолчал. «Ты как, не побоишься остаться тут одна?» все таки дом не закончен. Тебе может стать жутковато». Хелена не знала, как ответить на этот вопрос. В своей маленькой мастерской она спокойно жила одна, но тут Джага был прав. Дом был жутковатым, большим и местами походил на стройплощадку. «Я могу попросить Эмми пожить со мной, если ты не против». «Конечно, нет. Она может занять твою бывшую комнату. Она ведь весёлая, да? Думаю, они с Джеймсом отлично поладят» пусть даже их отношения продлятся недолго. Хелена чувствовала, что он предпочитает говорить об Эми Джеймсе, а не о собственной ситуации. Как думаешь, ему понравилась Эми? Ты понимаешь, что я имею в виду под словом понравилась? Пожалуй, да. Он усмехнулся. Она эффектная, весёлая. С ней он забудет о своей несчастной любви. До тех пор, пока его несчастная любовь не встанет между ними. Джаг задумался. Это вряд ли. Честно говоря, она была так себе. Хотя сама считала иначе. И Джеймс тоже так думал. Эмми гораздо лучше, у неё здравый подход к отношениям. «Я рада, что ты разглядела в ней ещё что-то, кроме юморной девчонки», — рассмеялась Хелена. «Ты всё неправильно поняла. Они весело спорили на эту тему, всю оставшуюся дорогу до дома». Утром он уехал рано, прежде чем Хелена окончательно проснулась. Она попыталась снова заснуть, но не смогла. И слушая пение птиц и глядя, как свет заполняет комнату, чувствовала, что из глаз катятся слёзы. Теоретически у неё не было причин плакать. Джага вызвали по делам, и он уехал. Ничего катастрофического в этом не было. Но ей почему-то это представлялось катастрофой, как будто что-то изменилось. Не обязательно между ними, но у него.